Время – деньги, друзья. Чтобы что-то получить, сначала нужно вложить. Незыблемый закон бизнеса. Мне очень нравится народная мудрость. Кто потерял деньги, не потерял ничего. Кто потерял друга, тот потерял много. Кто потерял время, тот потерял все.